Глава восьмая. На домашней вечеринке. Правило номер восемьдесят один. Не будьте гостем, который приносит самое дешевое вино. Но и выворачивать карманы тоже не обязательно. Если вас пригласили в гости и вы хотите купить вино, сколько оно должно стоить? Ориентир такой. Цена основного блюда в ресторане, который вы и хозяева вечеринки могли бы посетить. И помните, что дорогое не всегда значит интересное. Порой идеальным подношением может стать изумительное, уникальное вино за 12 долларов. Главное принести нечто такое, что продемонстрирует тщательность вашего выбора и ваше желание угодить вкусу хозяев. Забота и внимание всегда перевешивают фактическую стоимость подарка. Правило номер 82. Не ждите, что вашу бутылку непременно откроют. Со стороны хозяина будет вежливо открыть и подать все вина, которые принесут гости. Однако, будучи гостем, вы не можете быть на 100% уверены, что хозяин именно так и поступит. Если вы специально подбирали вино для этого вечера, мой вам совет. Откройте бутылку заранее и скажите, что вино надо было декантировать. Вполне возможно, это и правда будет не лишним в том числе и для белого вина. А если вы боитесь, что друг может не понять намека, стоит еще до визита сказать, я думаю принести одно вино, которое хорошо подойдет к ужину, но хочу заранее уточнить, стоит его брать или нет. Вдруг ты уже сам выбрал, что мы будем пить. Правило номер 83. Купите чуть-чуть больше вина, чем планируете подавать. Если хозяин вечеринки вы то рассчитывать количество вина надо по числу друзей. И учитывать при том, что за вечеринку вы собираетесь устраивать. Как правило, отталкиваться надо от того, что каждый гость выпьет по меньшей мере два бокала. В одной бутылке чуть больше четырех бокалов. Да, чуть раньше я сказал, что пять, но на домашних вечеринках обычно наливают больше, чем в ресторанах. В общем, правило такое. Одна бутылка на двоих гостей. А сверх добавьте еще одну запасную бутылку на случай, если вдруг покажется мало. Следовательно, 4 гостя 3 бутылки, 8 гостей 5 бутылок и так далее. Правило номер 84. Для вечеринки нужны винные бокалы. Даже толпа из дюжины или более гостей это не повод использовать пластиковые стаканы. Если вы часто устраиваете вечеринки, Обзаведитесь дешевыми бокалами на ножке, которые можно ставить в посудомойку, и держите их для подобных случаев. Если боитесь, что ножки могут отколоться, купите дешевый набор бокалов без ножек. А если мероприятие более неформальное, всегда можно запастись для него пластиковыми подобиями винных бокалов. Но просто пластиковые стаканы – это только для пива. Правило номер 85. Предлагайте гостям несколько вин на выбор. За исключением званого ужина, на всех остальных мероприятиях нужно выставлять или хотя бы держать наготове на всякий случай красное, белое, розовое и игристое вина, чтобы у ваших гостей был выбор. В зависимости от блюд и погоды, самой большой популярностью будет, возможно, пользоваться какой-то один стиль вина. Если основную трапезу у вас будет предвосхищать фуршет, Или если вы устраиваете коктейльную вечеринку, добавьте пару бутылок игристого вина сверх. И, наконец, само собой разумеется, правило номер восемьдесят шесть. Покупайте только те вина, которые хотели бы выпить сами. Неплохой повод купить вина про запас. В худшем случае будете допивать то, что останется после вечеринки. Правило номер восемьдесят семь. Всегда будьте готовы к нежданной вечеринке. Всегда держите несколько бутылок на всякий пожарный. Лучше всего одну белого, что-нибудь универсальное, вроде шардоне или вердикио без дуба. Одну красного, что-нибудь относительно легкое, вроде пино нуара или хорошего бажале. И одну игристого. Если у вас нет для них места, положите в холодильник хотя бы одну бутылку с пузырьками. Правило номер 88. Купите маленькую бутылочку вермута, можно даже пару. Лучше всего одну сухого белого и одну сладкого красного. И если захотите, еще одну блан или бьянка. Они годятся как для аперитива, так и для коктейлей. Открытые бутылки убирайте в холодильник. И покупайте бутылочки половинного размера. Потому что в идеале употребить все остатки нужно максимум за неделю сказал человек, который держит их в холодильнике чуть ли не месяцами. Между прочим, это же касается и сухого хереса. Правило номер 89. Не храните бутылку хорошего вина дольше, чем до первого подходящего случая. Одно из главных заблуждений о вине – это то, что со временем оно становится лучше. Конечно, есть вина и немало, которые мы пьем слишком молодыми и в случае с самыми отборными винами терпение и правда может быть вознаграждено. Но даже первоклассные вина в наши дни можно с уверенностью пить на заре их юности. Я не отговариваю вас коллекционировать и выдерживать вина, если это ваше хобби. Но очень многие из нас, и я в том числе, хранят вино дольше, чем нужно, потому что либо все ждут идеального момента, либо просто забывают о нем. Последнее может закончиться приятной неожиданностью, если как-нибудь вы вдруг найдете бутылку, которую не ненарочно выдерживали годами, и обнаружите, что вино в ней по-прежнему прекрасно. Но нет ничего лучше, чем открыть бутылку замечательного вина в хорошей компании и порадоваться тому, что припасли ее для такого случая, даже если вы на этот случай вовсе не рассчитывали. Поэтому не зажимайте вино, которое откладывали до лучших времен. «Открывайте его и пейте, а потом покупайте новое, ведь в мире столько всего интересного!»